Пункт 1. Полное равноправие во всем. Вплоть до того, что работаем по очереди день у одного, день у другого. Если один приехал к другому дважды, другой должен отработать и тоже приехать дважды. Затем от Совета безопасности ООН мы позаимствовали право zeta. Если одному из нас не нравилась реплика, эпизод, сюжетный ход, Даже отдельное слово он накладывал где-то, и другой не смел спорить. Это было важно для экономии времени, и кроме того в текст попадало только то, что устраивало обоих. Право в это действовало все 20 так лет, ликвидируя на корню конфликты. Благодаря ему мы за четверть века совместной работы ни разу не поссорились. У нас еще все впереди. Третье правило нашего устава писать всегда сообща, находясь напротив друг друга. Если говорить о технической стороне работы, кто же именно водит пером, то дело обстояло так. У в Войбергуйском кабинете один диван, у меня в кабинете тоже один. Очень важно было первому занять ложе, тогда другой не имел возможности лечь, некуда. И писать приходилось тому, кто сидит. Всем понятно, что писать лёжа неудобно. Надо сказать, что встреча с Эмилем Брогинским создание прозы, которая предшествовала постановке фильмов, имели в моей творческой судьбе поворотное значение. Если до этого я был режиссёром, который воплощал на экране чужие идеи, сюжеты характеры, То начиная с Береги автомобиля, я стал не только режиссёром-интерпретатором, но и режиссёром-автором. Самый зигзага удачи лёг действительный случай, рассказанный нам приятелем. Один сборщик членских взносов, регулярный тайна, занимал деньги у профсоюзной кассы. От сбора взносов до сдачи всей суммы в районный профсоюз проходил он около месяца. Эту схему сборщик и использовал. На собранные деньги он покупал облигации трёхпроцентного выигрышного займа. Если облигации не выигрывали, то их он и продавал, а деньги приносил в районную профсоюзную кассу. Если же облигация выигрывала, Он бралую игрушку себе, опять-таки возвращая нетронутыми деньги членов профсоюза, и всё становилось шито-крыто. Эта история послужила толчком для сюжета. Казус, на котором построена фабула зигзага удачи", заключался в том, что человек купил облигацию, и на ней он полнугрыш в тысяч рублей. Однако облигация приобретена на членские взносы всего коллектива фотографии Современник. Так кому же принадлежит выигрыш? Тому, кто купил облигацию или всем пайщикам, внесшим членский взнос. Эта делённая становится пружиной драматических и комедийных событий в повести и фильме Зигзаг удачи. Зигзаг удачи рассказывал о том, как шальные деньги сделали славных людей злыми и алчными. Но Надо отметить, что симпатии автора оставались на стороне героев картины, людей обычных, небогатых, с с задушенной и хваткой всего, включая деньги. Сочувствие наше было, вероятно, инстинктивным. Это потом мы твердо поняли, что бедность дефицит со всем необходимым нищенские пенсии злыми людей сделали нас хмурыми, желчными, неприветливыми, скандальными, угрюмыми. Наш национальный характер из-за социальных бед и несчастья изменился в худшую сторону. В зигзоге удачи авторский голос говорил: "Давно известно, что деньги портят человек". отсутствие денег портит его еще больше. иной раз отправной точкой для воображения может послушать какой-то анекдотический случай, в жизни. Так, например, возникла пьеса с лёгким паром